Марина Крамер, следователь Елена Крошина. «Время злых чудес», книга третья, роман. Издательство «Москва Эксмо», 2016 год. Категория 16+. Аннотация. «Время злых чудес». Никто из сотрудников адвокатской фирмы не замечал, что с секретарем Ириной Яровой и без того дамой довольно странный происходит что-то необычное. Только бывшему старшему следователю прокуратуры Лене Крошиной показалось поведение женщины подозрительным. А вот была ли тому виной найденная на секретарском столе яркая визитка экстрасенса Белькевича или Иринина рассеянность и чрезмерная задумчивость, Лена сказать не могла. Но интуиция ее не обманула. Однажды всегда обязательно Ирина не явилась на работу, а вскоре выяснилось, что она вообще исчезла, причем вместе со своей больной, парализованной матерью. Закон сильный. Криминальное соло Марины Крамер. Сердце следователя 2.